А Фрезе, воротившийся после наложения печати, строчил тем временем вызов в суд, сидя в кабинете председателя суда, куда госпожа Демарвиль увела его по совету обоих юристов, ибо они не пожелали высказать в присутствии Фризье свое мнение, которое сводилось к тому, что председателю суда не следует впутываться, как они выразились, в такое грязное дело. Где же сударь ваши поверенные? Просил бывший манский стряпчий, ушли. А мне посоветовали отказаться от этого дела, ответила госпожа Де Марви. Отказаться, с трудом сдерживая злобу. Отсударня, послушайте. И он прочитал вслух следующий документ. По прошению господина и прочее, и прочее, опускаю следующие сим формальные путрословие, принимая во внимание, что господину председателю и Александром Крота, парижскими нотариусами, в присутствии двух свидетелей, господ Бруннера и Шваба, иностранно подданных, проживающих в Париже, и что, согласно этому завещанию, покойный господин Онс отказал все свое состояние некоему господину Шмуке, немцу по происхождению, нанеся тем самым ущерб ИСУ своему естественному и законному наследию. Принимая во внимание обязательство Иса доказать, что завещание, составлено с целью присвоить себе наследство нечестным путем, при помощи разных противозаконных происков, обязательство весьма уважаемых лиц засвидетельствовать не раз высказанное намерение завещателя оставить все свое состояние мадемуазель Сесиль дочери упомянутого выше господина де принимая во внимание, что завещание, признать недействительность которого требует истец, было получено путем насилия над волей завещателя, находившегося в состоянии болезни и умственного расстройства, принимая во внимание, что господин Шмуке, дабы присвоить себе наследство, насильственно держал завещателя в запертии, не допускал к нему родственников, и, получив желаемое, проявил черную неблагодарность, возмутившую всех жильцов дома и обитателей квартала, которые, придя отдать последний долг привратнику того дома, где квартировал покойный завещатель, случайно оказались свидетелями этой черной неблагодарности, принимая во внимание, что господам судьям будут представлены еще более веские доказательства, которые в данный момент выясняются истонно. Я, ниже подписавшийся судебный пристав и прочее, и прочее и прочее, от имени вышеупомянутого просителя просил вызвать в суд господина Шмуке и предложить ему явиться в первую камеру суда, дабы быть официально оповещенным, что завещание, составленное в присутствии нотариусов Аннекена и Курота, с явным намерением присвоить нечестным путем наследства, будет рассматриваться как недействительное и не имеющая силы. Кроме того, я опротестовал от имени того же истца признание господина Шмуки единственным наследником, предвидя, что истец может таковому признанию воспротивиться, как он и противится, что видно из прошения, поданного сего дня, сего месяца, господину председателю суда и опротестовывающего введением наследства, о чем ходательствовал вышеназванный господин Шмуки, коему послана копия сего Причем судебные издержки и так далее, и далее. Я, сударня, этого человека, знаю. Дайте только ему получить мое любовное послание. Он сейчас же пойдет на мировую. Он обратится за советом к табором, а таборы посоветует ему принять наши требования. Вы согласны выплачивать ему тысячу экю пожизненно? Ну, конечно. Надо уже сейчас выплатить ему первый взнос. Не пройдет и трех дней, как все будет улажено. Вызов в суд он получит еще не оправившись от первого горя. Бедняга очень опонцей горюет. Он тяжело переносит эту потерю. А прошение о вызове в суд можно взять обратно? Осведомилась супруга председателя. Ну, разумеется, сударня отказаться никогда не поздно. Хорошо, сударь, сказала госпожа Камизо, действуйте смело. Обещанное вами наследство стоит того. Да, между прочим, с Витилем я договорилась, но вы уплатите ему за то, что он выйдет в отставку шестьдесят в тысяч франков из спонсорского наследства. Вы сами видите, дело того стоит.